Люди вокруг нее зашевелились и защитные минуты вытолкали ее туда же, откуда она начала пробираться. Вдове наверняка понадобился целый грузовик пшеницы для поминальной кутьи, со злостью подумала Ванда, пока курила у входа в церковь. Она докурила сигарету, походила немного туда сюда, потом закурила снова. Время от времени заглядывала в церковь, чтобы не упустить момент, когда присутствующие начнут прощаться с покойником но из глубины полумрака доносился только запах свечей и ладана. Ванда даже не заметила, когда из церкви вышел Стоев и подошел к ней. При дневном свете было видно, что костюм у него в тонкую серую полоску. «Не могу там находиться, как бы оправдываясь», — сказала Ванда. «Что-то сегодня у меня непохоронное настроение». «Мэр пришел», — сообщил Стоев. Похольно отреагировала Ванда. «После отпевания, я думаю, уйти. Уйма дел». «Да, я тоже пойду», сказала Ванда. «И уж коль мы заговорили о делах...» В Малиново обнаружить ничего не удалось. Они что-то скрывают, чего-то боятся, разговаривают с недомолвками. Невозможно понять. Наверняка есть люди, которые, если поприжать, все расскажут. Но мы никак не можем их выявить». Кроме того, мои ребята стараются не особенно нажимать на стариков, те и так до смерти напуганы. «А что мэр?» Я имею в виду Малиновский. «Он свинья!» — неожиданно со злостью сказал Стоев. «Ничего не слышал, ничего не видел. Но как только найду его слабое место, он у меня запляшет. Век будет помнить». «Какой ты свирепый!» Стоев бросил на нее красноречивый взгляд, будто она его оскорбила. «К тому же и обидчивый», — подумала Ванда. «Я пойду обратно», — заявил Стоев, — «поскольку скоро мне нужно будет уйти. «Я с тобой». Она огляделась по сторонам, пытаясь обнаружить урну для мусора, и, не найдя, сунула окурок в пластмассовое ведро с цветами, которое кто-то оставил на пороге церкви. Отпевание закончилось, и люди выстраивались в очередь, чтобы выразить родственникам умершего соболезнования. Очередь была длинной, но шла быстро, и стояву с Вандой, пристроившимся в конце, не пришлось долго ждать. Ванда увидела аппетитную фигуру Евдокии Войновой, одетой так, как представляли вдов мафиозных боссов в американских фильмах. На ней было черное платье на бретельках – не особенно короткая, но и не длинная. На плечи она накинула пышную шаль из черного шифона. На ногах туфли на высоких каблуках. Лицо закрывали огромные черные очки, в которых вряд ли что-нибудь можно было увидеть в полутемной церкви. Подобно педикюру, губная помада была вызывающе алого цвета и вряд ли подходила для события. Ванда отметила, что все мужчины, проходившие мимо гроба, прикладывались к ее руке. Чуть в стороне, как бы на второй линии, стояла женщина с ребенком. Многие из пришедших проститься проходили мимо, даже не посмотрев в их сторону, но были и такие, что останавливались перед ними хотя бы на несколько секунд. Это были Моника Серафимова с сыном. Ванда не могла поверить своим глазам. «Смотри», — толкнула она Стоева, который двигался перед ней, — «Куда? Любовница воиного с ребенком!» Стоев повертел головой, пытаясь понять, куда она ему указывает. «Ты уверена? Абсолютно!» «Ну и дела, такого я еще не видел. Что бы это могло означать?» «Знаешь что, ты иди, а я еще немного останусь. Потом расскажу, если будет о чем». Когда подошла ее очередь, Она постаралась лишь слегка пожать руку, затянутую в кружевную перчатку, и пробормотала неубедительно мои соболезнования. Войнова, однако, приблизила свою щеку к щеке Ванды и тихо прошептала. «Я очень надеялась, что вы придете. У меня для вас кое-что есть». Ванда ничего не ответила, но не ощутила и волнения от близости с Войновой, которую испытала на лестнице ее дома. Сильный запах духов вызывал скорее раздражение, как и нарочитые черные очки. Но не ее дело судить. Вполне возможно, что именно так Евдокия Войнова хотела выразить свое горе. На ее фоне Моника Серафимова и ее сын смотрелись как бедные родственники. Ванда остановилась перед ними. Мальчик был бледный, почти прозрачный, как и его мать». Несмотря на то, что он беспокойно переступал с ноги на ногу и вертел головой, в целом вел себя как послушный ребенок. Ванде стало его жалко. «Я не ожидала вас здесь увидеть», — тихо сказала она. «Во всяком случае, не так». «Она нас пригласила», — смущенно сказала молодая женщина. «Мама, это кто?» — спросил мальчик. «Тихо, так неприлично спрашивать», — строго сказала мать. Одна знакомая улыбнулась ему Ванда и пошла дальше. Люди выходили из церкви и оставались во дворе. Некоторые, правда, уходили, но большинство осталось ждать. Ванда встала в сторонку, поколебалась, не позвонить ли Крыстанову, но в последнюю минуту отказалась. Что-то смутно неприятное помешало ей это сделать, что-то похожее на стыд. Накануне вечером она вела себя, попросту говоря, неприлично. И хотя была твердо убеждена, что Крыстанов в настоящий момент единственный человек, который не стал бы использовать ее минутную слабость против нее самой, она все еще не была готова разговаривать с ним. Да и говорить-то, по сути, было не о чем. «Какое-то эмоциональное похмелье у меня», — подумала Ванда, «отравление совести ядами собственного домашнего приготовления» из церкви вынесли гроб и водрузили на катафалк. Процессия медленно поползла к внутренней части кладбища. К удивлению Ванды, не было духовой музыки. Возможно, вдова придумала что-то более изысканное. Когда последние провожающие подошли к свежевыротой могиле, гроб уже опустили в нее. У людей не оставалось выбора, кроме как стоять в аллее, так как у могилы место было только для двух «вдов», как мысленно назвала их Ванда, священника и еще нескольких человек, вероятно, близких родственников или друзей. Внимание Ванды, как и большинства тех, кто остался в аллее, привлекло нечто среднее между шведским столом и прилавком, установленным у бордюра и уставленного всевозможными яствами. Все это походило на какой-то бред. Когда священник закончил службу, молодой официант в белоснежной рубашке и галстуке бабочки, который до этого терпеливо и вежливо останавливал желающих приобщиться к поминальной трапезе, достал одноразовые тарелки и демонстративно водрузил их на стол рядом с огромным блюдом, наполненным поминальной кутьей. Все скорбящие их моментально разобрали. Кто-то включил запись реквиема Моцарта. Ванда успела взять тарелку, но так и не смогла подобраться к блюду с кутьей, вокруг которой развернулась эпическая битва. Однако она была вознаграждена. На дне тарелки было написано название фирмы, организовавшей угощение. из Фудс Кейтеринг ООО». Евдокия Войнова величественно, как королева, прохаживалась среди гостей, пришедших проводить ее супруга в последний путь. На каждый возглас «Земля ему пухом» и «Царствие ему небесное» отвечала благосклонной улыбкой, словно это пожелание относилось к ней самой. Рядом с ней, прихрамывая, шел пожилой мужчина в светлом плаще, застегнутом на все пуговицы и с черным зонтиком в руке. У стола Моника разговаривала с официантом, не выпуская руки мальчика из своей руки. Ребенок выдернул руку и захныкал. «Мама, я есть хочу!» «Тихо!» — прикрикнула на него мать. «Дома будешь есть!» «Ужасно невоспитанный ребенок!» — произнес чей-то знакомый голос позади Ванды. Она обернулась и увидела Воинову с мужчиной в плаще. «Познакомьтесь!» — произнесла Воинова, и мужчина схватил Ванду за руку с таким остервенением, словно собирался тут же вцепиться в нее зубами. «Крайчо Краев! Поэт!» «Господин Краев не просто поэт», — пояснил Воинова, «а один из немногих великих живых поэтов нашего окаянного времени. Он был близким другом Асина». «Для меня смерть Асина — это не просто преступление против отдельной личности, а покушение на все человечество», — выпалил Краев, не выпуская руки Ванды. «Любое посягательство на свободное слово — это попытка нанести вред всему человечеству». Асен был воплощением этой свободы, свободного слова. Но в нашей бедной, нищей, сломленной бездуховности и моральным разложением стране, особенно в это время, когда последние ценности догорают как свечки в храме нашей национальной истории, и некому обронить по ним хотя бы слезинку, мы, увы, не можем надеяться даже на самую элементарную справедливость. Кто найдет убийц Асина? Кто их накажет? Неужели те самые, что разрушили, уничтожили, опозорили болгарскую культуру? Наши нынешние и прошлые правители, бывшие и действующие менты? Их ли разжалобит смерть какого-то там писателя? Да никогда!» Ванде, наконец, удалось высвободить руку из жаркой хватки поэта, и она сказала, «Я вам не представилась». «Инспектор Беловская. Действующий мент». Госпожа Беловская из полиции любезно пояснила Воинова, «Именно она расследует убийство Асина». Поэт Краев скинулся, словно его ужалили. «Вы же понимаете, я выражался, так сказать, фигурально. Мы все ужасно расстроены смертью Асина. Надеюсь, вы поймете меня правильно, я никого не хочу обвинять». Я бы никогда не стал раздавать беспочвенные упреки направо и налево. Все мои сравнения были образные, я бы даже сказал абстрактные. Тем более, что идея справедливости — это, если хотите, философская идея, универсальная потребность. Не я ее выдумал. Крайчо, кристально чистый и достойный человек, вмешалась в воинова, положив поэту руку на плечо. Мужчина в плаще покачал головой. Его глаза были полны слез. «Таким был и Асен», — всхлипнул он. «Таким был и Асен». Евдокия Воинова подождала, пока Краев отойдет к шведскому столу, на расстояние, с которого он не мог бы их слышать. «Ну вот мы снова одни», — подумала Ванда, — «одни среди толпы». «Я хотела дать вам вот это», — Сказала Войнова жестом настоящего фокусника, вынимая из черной сумочки толстую пачку листов. Это рукопись последнего романа Асина, разумеется, незаконченного. «Но всего несколько дней назад вы мне сказали, что он уже давно ничего не писал». Войнова засмеялась. «Вы действительно понимаете сказанное буквально?» То, что он не работал над каким-то конкретным заглавием, не означает, что он вообще не писал. Для такого человека, как он, не писать равносильно самоубийству. Он нуждался в ежедневном полете мысли, даже если хотите, в движении руки над белым листом. К сожалению, он не посвящал меня в свои планы. Асин не любил делиться идеями до тех пор, пока они не обретут какую-то конкретную форму, «Поэтому я очень удивилась, найдя эту рукопись позавчера, когда наводила порядок у него в столе. Вы даже представить себе не можете, насколько она для меня ценна, а ее значение для музея вообще не поддается оценке. Вы намереваетесь отдать ее в музей?» «Да, я думаю оставить ее в музее, разумеется, после того, как вы с ней ознакомитесь». Я выделю для рукописи отдельную витрину с климатическим устройством и прочее, все как полагается. Я не помню, говорила ли я вам о том, что хочу превратить дом в музей его памяти. Уже договорилась с мастером, он обещал завтра установить на стене дома мемориальную доску. Это будет первым шагом. Но в таком случае не давайте мне рукопись, а вдруг с ней что-то случится, ведь я всего лишь простой мент». «Эх, инспектор Беловская», — вздохнула воинова. — «вы гордая женщина и слишком легко обижаетесь. Наверное, поэтому вы мне нравитесь, и я испытываю к вам полное доверие. Возьмите рукопись асана и прочтите ее, прошу вас. Может быть, она не имеет никакого отношения к его смерти, но я не могу это определить. Это может сделать только профессионал, кто-то вроде вас». Ванда взяла листки, исписанные нечетким, каким-то размытым почерком. «Да она попросту меня клеит», — мелькнула в голове мысль. «Интересно, почему? Чем я могу быть ей полезной?» Она вдруг вспомнила о Монике Серафимовой и поискала ее глазами среди начавшей редеть толпы. То, чего она не хотела делать со своим мужем, продолжала рассуждать Ванда, не означает, что она не станет делать с другими. Ванда увидела Монику немного в стороне. Молодая женщина склонилась к надгробному камню и издалека казалось, что она что-то ему говорит. Однако, приблизившись к ней, Ванда увидела, что она разговаривает с сыном. Мальчик присел на постамент и дожевывал ломоть ритуального хлеба. «Я не наелся, мама», «Нельзя ли еще кусочек? Прошу тебя!» — жалобно ныл ребенок, дожевывая сухой хлеб. «Прошу тебя, хватит!» — тихо увещевала его мать. «Вот вернемся домой, там и поешь. Тебе вообще не следовало брать эту еду, она чужая, не наша. Но ведь дядя Асан...» Ванда прокашлялась, чтобы не напугать их. «У вас очень послушный сын», — сказала она. «Это только так кажется», — смущенно пробормотала Серафимова, но Ванда почувствовала, что ее комплимент пришелся женщине по сердцу. «Мама, чего она опять хочет?» — спросил мальчик, продолжая жевать, и изо рта у него посыпались крошки. «Мне нужно кое о чем спросить твою маму», — объяснила Ванда и лучезарно улыбнулась, представив себе, как она отвешивает мальчишке под затыльник. «А ты тем временем пойди возьми себе чего-нибудь сладенького», Мне кажется, я там видел шоколадные пирожные. Они выглядели очень вкусными. Глаза у мальчика заблестели. «Можно, мама?» Моника Серафимова беспомощно пожала плечами. «Хорошо, иди, но прошу тебя не больше двух». «Вылитый отец, не так ли?» — подбросила Ванда, когда мальчик отошел на безопасное расстояние. Моника удивленно посмотрела на нее, — Вы это о чем? Я говорю, что он очень похож на отца, хотя называет его дядей Асином. Как такое могло прийти вам в голову? Но ведь об этом легко догадаться. Иначе зачем бы воинов стал вам помогать? Нашел вам хорошую работу, приносил деньги. Да потому что он меня любил. Он и ребенка любил, но это не его сын. Правда, иногда ему приходилось отчитывать мальчика, вести себя с ним строго, как обычно ведут себя отцы, но это было скорее с воспитательной целью, чтобы дать ему пример для подражания. «Если вы мне не верите, я могу показать свидетельство о рождении ребенка». «Я вам не верю», — спокойно ответила Ванда. «Но и свидетельство о рождении меня тоже не интересует. Пока ставим этот вопрос в стороне, он не столь уж важен». Скажите, как так получилось, что Евдокия Воинова не только пригласила вас на похороны, но и поставила рядом с собой, словно вы член семьи? Но ведь наша связь с Асином это почти семья, — заметила Моник. И она об этом знала? Она все знала. Асен никогда ничего не скрывал. Он был честным человеком. Чистым и достойным, — добавила в уме Ванда. И как реагировала на это воинова? Она не была особенно счастлива. Пока в один прекрасный день... — Ничего подобного! — вдруг вспыхнула Моника. — Вы что же, думаете, что она нас в момент полюбила? Да она никого, кроме себя и своих плаумных затей, не любит. Разве вы не видите, что теперь она чувствует себя, как рыба в воде, наконец, свободна и может изображать из себя кого хочет? но вся проблема в том, что этого ей мало. Она требует, чтобы и другие участвовали в ее игре, чтобы верили всем ее небылицам. Чем больше, тем лучше. И не потому, что она какая-то чокнутая маньячка. Нет, наоборот. Она очень хитра и хорошо знает, что мы живем в такой стране, где любой, решивший проявить свои комплексы, может указать на себя пальцем и сказать «Я такой-то». И ему сразу поверят. Это самый легкий и надежный способ, и она его вовсю использует. Сегодняшний цирк — лишь часть представления, только и всего. И вы согласились в этом участвовать? По-другому сформулировала свой вопрос Ванда. Но почему? «Все ради Асина, тихо ответила молодая женщина. «Я ей обещала помочь в создании музея. Больше ничего. Ведь музей будет в его честь». Она позвонила мне и сказала, давай объединим усилия, чтобы он, наконец, получил то, что заслуживает, хотя бы и посмертно. Конечно, музей — это что-то вроде ширмы, за которой скрываются ее собственные амбиции, но так или иначе, для того, чтобы их осуществить, как она задумала, дом музея ей нужен как воздух. Да и, честно говоря, мне эта идея нравится. Мне всегда хотелось что-то для него сделать, хоть как-то оплатить за то добро, которое он мне дарил. «А может быть, вы не совсем искренни? Снова усмехнулась Ванда. «Со стороны воиновой, наверное, действительно так. Амбиции и все прочее. Но ваши-то мотивы совсем иные?» «Позвольте высказать предположение. Она предложила вам деньги». «Что вы выдумываете?» «Я не выдумываю, просто предполагаю, я же сказал. Просто я успела заметить, что вы любите деньги». «Да как вы смеете? И вообще, что вы себе воображаете? Вы думаете, если вы из полиции, то все знаете?» «Да ничего вы не знаете. А как растить одной ребенка на мизерную зарплату? Это вы знаете? И когда денег вечно ни на что не хватает...» Вы знаете, что значит невозможность купить сыну новые ботинки, когда старые уже не годятся? Или когда дети в школе смеются над ним, что у него нет мобильного телефона? А когда он приходит домой и спрашивает, «Мама, почему так? А ты не знаешь, что ему ответить?» Да если бы только это. Ему девять лет, а он никогда не видел море, никогда не был в горах. Да вообще нигде. Вы говорите, что я люблю деньги. «Да я их ненавижу. Ненавижу, потому что их у меня нет, а они мне очень нужны. Да, Асин Воинов давал мне деньги, потому что был добрым. Да, его жена мне тоже дала, потому что эта ненормальная сучка хорошо знает, что я не решусь отказаться. Вы это хотели услышать?» Моника Серафимова никак не могла успокоиться. Глаза ее сверкали, дыхание стало прерывистым, У нее был вид больного человека, у которого давно отобрали право выбора, или, точнее, у него никогда его и не было. «Вы мне не кажетесь такой уж опасной», — заметила Ванда, «если только у вас нет какого-то тайного оружия, которого она боится». «Да никакого тайного оружия у меня нет», — с горечью вымолвила Моника, «и никаких претензий я предъявлять не собираюсь. Да и как бы я могла их предъявить», — В качестве кого? Но вы ей об этом не сказали. Не сказала. А если бы и сказала, она бы все равно не поверила, потому что привыкла все измерять собственным аршином. По мнению Евдокии Войновой, люди делятся на таких, как она, и тех, кто хуже нее. Других просто не существует. А вы лучше нее, да? Нет, я вам уже говорила, что не интересуюсь литературой. Мне безразлично, что написал Асин, особенно когда его уже нет. Я не вижу смысла пытаться отыскать его в книгах им написанных, потому что я точно знаю, что его там нет. Если не секрет, сколько она вам дала? Пять тысяч. Не так уж и много. Для меня много. Даже когда я работала кассиршей, я не видела столько чужих денег. Или вы считаете, что мне нужно было поторговаться? — Да нет, это ваше дело. Единственное, что меня интересует, откуда берутся эти деньги. — Мама, мама! — мальчик пробирался между надгробными плитами, прижав к груди картонную тарелку с яствами. — Ты где был? Ты где все это взял? — набросилась на него мать. — Вон там! — неопределенно махнула на рукой в сторону старых могил, большинство которых были заброшенными. — Что ты там делал? «Я куда тебя послала?» «Но, мама, там была другая могила, а на ней так много еды! Был даже шоколад, и лукум, и печенье! А на другой я нашел даже то печенье, которое дядя Асен мне приносил!» Одним ударом Моника выбила у него из рук тарелку, и все ее содержимое рассыпалось по земле. «Как ты посмел?» — закричала она. «Это грязная еда, понимаешь? Она для мертвых, а мы живые!» «Никогда не смей ее трогать, ты отравишься, слышишь?» «Но мама...» Ванда повернулась и пошла к выходу. Она шла по аллее, а крики матери, одинокие и отчаянные, продолжали до нее долетать. Люди вокруг замедляли шаг, прислушиваясь к крикам, и на их лицах появлялось смущенное выражение. «Бедный ребенок», — сказала про себя Ванда, — не будучи уверенной, что действительно так считает. В конце концов, спустя месяц-другой он, скорее всего, увидит море, а мне его не видать ни в этом году, ни в следующем. «И кто знает, когда я его увижу?» — вздохнула она. «И кто знает, что еще может к тому времени случиться?»